Ретроспекция третья. Денис Колесников. Новосибирск, 25-26 сентября 2007 год. Денис опустил бинокль и тихо чертыхнулся. Отец в своем репертуаре, похоже, будет зависать перед телевизором до середины ночи. Спать хотелось жутко, но увы, сегодня Денис не мог себе этого позволить. Если он не добудет денег, бррр, даже думать не хочется. И дернул же его черт согласиться на эту карточную игру. Но первые месяцы вне дома и столь непривычное ощущение свободы опьянили юношу. Поступив в университет, Денис сразу же заявил, что хочет жить в общежитии. Отец сначала воспринял эту идею в штыки. Знаю я тебя, «Небось, вместо учебы всякой фигней заниматься станешь: карты, пьянки, девки, просившуюся на язык остроту насчет дуэлей, шампанского и прекрасных женщин, Денис проглотил, понимая, что Колесников старший юмора не оценит. Вместо этого он заверил, что в первую очередь будет прилежно учиться, а уж потом все остальное. Его честные глаза, а также то, что в школу Денис все таки закончил с медалью, заставили отца колебаться. Ну, а напоследок парень как бы между прочим заметил, что каждый день добираться в универ через весь город дорого и нерационально. Для отца это был совершенно убойный аргумент. Делай как знаешь, махнул он рукой. Может, хоть там человеком станешь. А сейчас я кто? хотел было спросить Денис, но промолчал. Было ясно, что ничего, кроме очередного унижения и крупного скандала, этим не добьется. К тому же обиду перекрывало чувство восторженного предвкушения долгожданной свободы. Ради этого стоило потерпеть. Вырвавшись из-под жестокой отцовской диктатуры, Денис воспарил, как буревестник, чёрной молнии подобный, воспарил и непривычный к полету, влепился в скалу. Беда заключалась в том, что ему хотелось попробовать все, чего не позволялось в зоне строгого режима по странному недоразумению именуемый отчим домом. Девки, пожалуйста, с удовольствием. Пьянки? А как же? Карты? Да не вопрос. Но именно в последнем пункте и случился прокол. На одну из вечеринок заглянул какой-то знакомый его одногруппника, парень лет 22. Он-то и предложил сыграть в покер по маленькой. Естественно, Денис оказался среди желающих считая, что многим не рискует. но покер такая игра, где при наличии азарта и с малыми ставками можно спустить довольно много. А в азарте у Дениса недостатка не было. Вот он и проиграл все, что было, а также то, чего не было. Однако его партнер, шутник и Балагур за карточным столом, в жизни оказался довольно жестким кредитором. А тот самый одногруппник, который знал его лучше всех, намекнул Денису, что ссориться с этим парнем может быть очень вредно для здоровья. Колесников тогда еще подумал с тоской и злобой: "Что же ты раньше мне этого не сказал?" Но потом сообразил, что одногруппник был в доле, поставлял этому картежнику лохов для раздевания. Правда понимание пришло слишком поздно. Теперь надо было давать деньги а взять их негде, кроме дома. Разумеется, о том, чтобы просить у отца не могло быть и речи. Во-первых, не даст, а во-вторых, с грязью смешает. Да и свобода Дениса тогда махом закончится. Нет, в дом следовало проникнуть тайком ночью и взять деньги из отцовского сейфа. Благо, удалось однажды подглядеть, куда он прячет бумажку с шифром. Причем взять придется все. так как колесников старший регулярно пересчитывает свои наличные и недостачу обнаружит быстро. К тому же, посторонние воры сдачи, как правило, не оставляют. Значит, если пропадет не все, логично будет предположить, что вор кто-то из своих. А уж на кого пойдёт в таком случае подозрение, можно не сомневаться. Конечно, красть из семьи последнее дело, но других способов добыть деньги Денис не видел. Он уговаривал себя, что это вовсе не кража, а некая компенсация морального ущерба, который отец наносил ему все сознательные годы. Только на душе все равно было противно. Итак, Денис засел с приятельским биноклем в назначенный под снос развалюхи напротив своего дома и ждал, пока глава семьи Колесниковых наконец угомонится. От нечего делать, парень принялся перебирать в памяти события, произошедшие в его жизни за последние несколько лет. Внезапно и ярко нахлынуло воспоминание о том, как четыре года назад он произвел обратный ритуал и отправил демона обратно в его мир. Тогда, помнится, он испытал громадное облегчение. Произошло это через сутки после расправы с шайкой Бродкина. Теперь лишь периодические кошмары напоминали ему о той страшной ночи. Впрочем, Денис их практически не запоминал. Но до сегодняшнего дня он ни разу не пожалел что тот жуткий монстр больше не обитает в его теле. Сейчас, пожалуй, его услуги оказались бы не лишними, чтобы устранить проклятого кредитора, при одной мысли о котором Денис заходился в злобе. Злобу эту, впрочем, следовало бы по справедливости разделить между картежником и собственной наивностью. Но на себя Денис злиться не привык. У его бед, всегда были конкретные внешние виновники. Да, если бы с этим типом невзначай произошло что-нибудь фатальное, Колесников бы только порадовался. Но где он сейчас, этот демон? Вернуть его, к сожалению, нет ни малейшей возможности, потому что та черная книга куда-то бесследно исчезла вскоре после обратного ритуала. Денис, правда, не особо усердствовал в ее поисках, так как сначала жуткие воспоминания от расправы с компанией Бродкина были еще слишком яркими. А потом просто повода не было. Но куда она могла подеваться? Денис тогда спрятал ее в своей комнате, а потом ее там не оказалось. Может, родители нашли? Вряд ли. Отец бы по этому поводу такой армагеддон устроил. Да и мать тоже, как женщина весьма религиозная, обязательно провела бы воспитательную беседу часика эдак на три, вдобавок со слезами. Мистика, короче. Да что вообще в этой истории не мистика? У Дениса даже сложилась теория, что не он нашел этот черный том, а тот его. А когда надобность в нем отпала, он просто исчез, отправился искать еще какого-нибудь озлобленного на весь мир подростка. Или не подростка, а вполне даже взрослого неудачника. Как бы то ни было, факт в том, что демона теперь не вызовешь и справляться придется собственными силами что для Дениса было делом совершенно непривычным. Произошло желанное событие около трех часов ночи, когда колесников младший уже озверел от долгого ожидания и неравной борьбы со сном. Окна в гостиной погасли, затем ненадолго зажегся ночничок в родительской спальне, а вскоре там наступила темнота. Выждав для верности еще полчаса, Денис глубоко вздохнул, Надел резиновые перчатки и пошел на дело. В дом проникнуть проблемы не составило, так как ключ у него имелся, да и код сигнализации он знал. Внутри ему даже не пришлось воспользоваться заблаговременно припасенным фонариком, так как, во-первых, за время ожидания глаза к темноте успели привыкнуть, а во-вторых, в доме он ориентировался с закрытыми глазами. Фонарик, правда, понадобился в отцовском кабинете, когда Денис искал бумажку с шифром и разбирал корявый почерк отца. Дальше сталась ерунда. Сейф банально скрывался за висящей на стене картиной. Денис аккуратно снял ее, стараясь не шуметь, и принялся набирать цифры. Однако закончить этого процесса он не успел, так как в кабинете внезапно вспыхнул свет, и хладнокровный голос отца произнес произнёс: ну-ка, стоп. Подними руки и медленно повернись". Дениса охватило злоба, страх и безграничное отчаяние. Все. Все погибло окончательно и бесповоротно. Даже если отец не даст хода делу, в чем Денис, зная его безжалостную натуру, здорово сомневался. Сына он теперь точно посадит на толстую цепь, да еще и на мордик наденет. И жизнь для него теперь превратится в нескончаемый кошмар. «Ну за что мне все это? мысленно простонал парень. Я жду, резко напомнил о себе отец. Мне надо видеть твою гнусную рожу. Денис медленно повернулся, бледный, как потолок в кабинете. Денис Колесников стоял в дверях и держал в руках свой охотничий карабин, направленный прямо в лоб незадачливому грабителю. Когда он узнал сына, На его лице вспыхнуло сильное изумление, несколько секунд спустя сменившееся яростью. Ах ты урод! Да я тебя Дослушать эту гневную тираду Денису было не суждено, так как его сознание затопило темнота, и он лишился чувств. К счастью, дальнейших событий парень не видел, иначе рассудок его мог бы этого не вынести. Разумеется, кромешник после того ритуала и не подумал никуда исчезать. Его личность лишь тщательней и замаскировалась в глубине существа Дениса. Теперь он покидал тело Колесникова для охоты только по ночам, когда парень спал. Правда, в такие ночи вместо нормальных сновидений тому снились одни кошмары. Но кому они не снятся? Охотами монстр не злоупотреблял, а тела своих жертв тщательно прятал. Такая осторожность со стороны пришельца с пустоты объяснялось просто. Он не хотел быть обнаруженным ни Денисом, ни теми обитателями базового мира, которые могли представлять для него опасность. Но на этот раз ситуация для его носителя сложилась довольно неприятная. Все страхи Дениса, естественно, воспринимались поселившимся в его теле непрошенным гостем, а для того, грозившее парню ограничений свободы было категорически неприемлемым. В таком случае удобное молодое тело, к которому кромешник уже успел привыкнуть, пришлось бы менять, поэтому оккупант принял решение вмешаться. В общем, сознание парня пришлось погасить и выйти наружу. Зрелище было очевидно не для слабонервных, потому что челюсть Геннадия Колесникова отвисла, глаза вылезли из орбит, а лицо по бледности сравнялось с таковым у бесчувственного сына. Палец его рефлекторно нажал на спусковой крючок карабина. Выстрел получился беззвучным, так как кромешник вновь применил свою фирменную способность звукоподавления, а его полупрозрачная плоть беспрепятственно пропустила пулю сквозь себя, не получив при этом ни малейших повреждений. И тут же монстр бросился на колесникова старшего, крика которого тоже никто не услышал. Денис проснулся со зверской головной болью. Часы показывали половину шестого утра парня охватил ужас. Это что же? Он все проспал? Сегодня надо же было идти за деньгами. Однако сумка подтвердила его худшие опасения своей вызывающей пустотой. То есть перчатки, бинокль и ключи там лежали, но денег не было. Ну что за невезуха? Такая ночь была удачная. Соседи по комнате куда-то свалили, самое то было все провернуть, а он проспал. Обругав себя балбесом, Денис, правда, тут же нашел оправдание. Со всеми этими вечеринками, сна он за последние две недели не добрал основательно. И что же теперь делать? Срок по карточному долгу стекает в пятницу, а сегодня днем соседи возвращаются. При них так легко ночью не свалишь. Череда удручающих мыслей прервалась звонком мобильного. Денис глянул на экранчик и поморщился. Звонила мать. И этого еще не хватало. Чего родителям от него понадобилось? Уж не потребуется ли идти домой? От одной мысли, что скорее всего там придется общаться с отцом, настроение Дениса и так довольно паршивое, камнем пошло ко дну. Но отвечать надо, Все равно ведь достанет. "Да, мама", произнес Денис. Дальше он только слушал, с каждой секундой все более меняясь в лице. Там же 27 сентября 2007 год. Марк Грановский Имел все основания быть довольным собой. Бизнес шел превосходно. Даня с Кудейтой впрямь азартными лахами новосибирское студенчество. После сегодняшнего вечера в кармане приятно хрустело около пяти тысяч чистой прибыли. И это при игре по маленькой. Да, Марк, ты велик. Кстати, а что там у нас на завтра? Срок подходит по паре долгов. Там один бедолага Денис, чего стоит? Десять тысяч, как с куста. Иногда стоит разрешать играть в долг. Дело хоть и хлопотные, зато прибыльные. С наличкой-то у студентов во все времена были проблемы. И пусть только попробуют не отдать. Весь во власти приятных мыслей, Марк открыл дверь подъезда к домофонным ключом и зашел внутрь, не подозревая, что жить ему осталось всего ничего. Свет почему-то не горел, и Марк споткнулся порог. Впрочем, такие мелкие неприятности не способны были испортить ему настроение. До лифта он на наущеб доберётся. Вот только темнота бывает разная. Эта во всяком случае была голодной и утолить свой голод намеревалась за его счет. Темнота открыла свои горящие глаза и оскалилась, чтобы парень понял, что его ждет, а затем, насладившись его ужасом и шоком, в полной тишине ринулась в атаку.